Наконец, на дороге показались три груженые телеги, едущие в Москву. На передней сидел ражий мужик сухарской физиономией. Поравнявшись с постом, он снял с головы гречовник и поклонился полякам. — Здравствуйте, любезные господа! — А ну стой! — скомандовал ему Охлестышев. — Чего везешь, пшишта пса крев твою мать! Так что, господин ясновельможный пан, мы едем по приказу коменданта, пояснил возница, соскакивая с телеги. Везем на продажу овощи, рожь и овса, маненька. Вчерась попервой приезжали, так того, опасались, не будет ли нам обиды. А как расплатились с нами по-честному, грех обижаться. Очень на даже отлично расплатились а так это... — Сызнова везем. Вона, три телеги с верхом. — А скажите, господин пан, не будет ли нам от французского начальства какого поощрения, чтоб значится еще больше доставляли? Сила Еремеевич махнул двум другим мужикам. — Ком, ком. Те соскочили с вазов и опасливо приблизились. — Так я желаю знать, — надоедливо зудил возница. — «Будет ли нам поощрение от коменданта за наше усердие?» «Будет», — ответил Охлестышев. «И прямо сейчас», после чего сильно ударил коммерсанта прикладом зубы. Тот хватился спиной о землю и распластался, ошарашенный. К нему присоединили двух других бородачей. Партизаны встали в круг и начали месить всех троих сапогами, прикладами и ножнами тесаков. От особо тяжелых оплеух Саши Батыя мужики только охали. Егерь стоял рядом и приговаривал. «Вот вам поощрение, сучьи выблетки! Еще получи! Это от коменданта, а вот и от самого Бонапарта!» Наконец отчаянные притомились. Любители ножи вылежали и тихо скулили. Охлестышев отдышался и взялся за пистолет. Ражий мужик жалобно закричал, «Не убивайте Христом Богом, молю! Все заберите, только живого отпустите!» Каторжник подошел к его лошади, сунул в ухо ствол и выстрелил. Гнедая дернулась всем крупным телом и повалилась на землю. Батырь поднял мужиков за бороды и поставил их перед силой Еремеичем. Тот смотрел волком. Скоты решили на народной беде заработать. Пинками он погнал бородачей вдоль обоза. Так, тут у тебя что, картошка? Неси мешок во влачки, а это Поросенок. тоже туда. Телеги были обысканы. Ценное сложили в дрожки, остальное рассыпали по дороге. Оставшихся лошадей тоже безжалостно застрелили. Мужики, ничего не понимая, таскали мешки и терпели затрещины. Вдруг на дороге появились всадники. Ражей ободрился и начал боком-боком подвигаться им навстречу. Унтерофицер мигнул батырю. Тот нанес короткий удар сверху вниз и спихнул тело предателя в придорожную канаву. Подъехали четыре огромных кирасира — забрызганных грязью латах. Внутри их коры прятался пятый всадник с кожаной сумкой на боку. Пропустить фельдъегеря императора Грозно крикнул старший скеросир, напирая грудью жеребца на Ахлестышева. А мне плевать на твоего курьера, и на тебя тоже. дерзко крикнул Петр, не сходя с места. У меня приказ пускать в Москву только по подорожной. — Какой дурак отдал тебе такой приказ? — изумился всадник, кладя руку в белой краге на эфес-палаша. — Сам князь Понятовский, дивизионный генерал. — И знаешь что, Верзила, на твоем месте я бы согласился показать бумаги. Видно, вы давно не были в Москве и не знаете, что здесь творится. — Да? «Мы впервые приехали сюда», — смягчился кирасир, убирая руку с оружия. «Конечно, мы слышали кое-что». «Неужели вправду все так плохо?» «Послушай доброго совета», — ответил Ахлестышев, воровато оглядываясь. «Сдавай курьера и тут же убирайся обратно. И не вздумай гулять по городу ночью». Жди нас скоро в Смоленске, если по пути не перережут казаки. Четыре всадника съехались перед Петром, озадаченные услышанным. Фельдъегер высунулся из-за их спин. «Дружище, так вы пропустите нас или нет? А где твои бумаги? Откуда я знаю, кто ты? Вдруг спекулянт, который везет контрабанду?» Вчера нам на этом месте попался такой. Тоже был задавака и поминал императора. Курьер смутился и полез за подорожный. Охлестышев пальцем поманил к себе киросир. — Я вам рассказывал, что партизаны здесь повсюду, да? — Так вот, они есть даже среди нас. С этими словами он приставил карабин к начальника конвоя, и выстрелил. Все было кончено в полминуты. Кавалеристов перебили из ружей, а Фельдьегера, давшего уже Шенкеля, зарубил пунцовый. Увидев, что сделали с французами, два мужика припустили по дороге. Партизанам было не до них. Убитых на их же лошадях отвезли к врагу и присыпали ветками. Потом пристрелили и сбросили туда же лошадей. Две из них, правда, ускакали, и на них пришлось махнуть рукой. Отчаянным помогал ражий коммерсант. Придя в себя, он выполз из канавы и был приставлен к заметанию следов. Вскоре на дороге остались лишь крестьянские телеги с мертвыми лошадьми при них, да рассыпанный овес. Сила Еремеевич отпустил перепуганного мужика, сказал напоследок. «Еще раз тут поймаю, будет Карачун. Сиди в деревне и жди Кутузова, в Москву, чтобы не ногой». Шесть фуражиров через заставу вернулись в город. В дрожках у них лежали картофель, мука и два молочных поросенка. Начальник пикета спросил Охлестышева, «Что у вас там случилось? Мы слышали стрельбу?» Тот пожал плечами. Мы уже ничего не застали, в канаве валяются телеги, а утром их не было. И когда мы выезжали из Крылацкого, навстречу пробежали несколько мужиков, очень напуганные. И все. Все, что мы видели. Кстати, обратите внимание, поляки вернулись не с пустыми руками, как я и обещал. Да, я уже позавидовал. Как вам это удается? Интендант вручил мне вот такую пачку русских ассигнаций. Фальшивых, разумеется. Эти дураки охотно продают за них все, что попросишь. Никакого насилия. Честная коммерция. Они посмеялись. Охлестышев козырнул и повел отряд домой. Разгрузившись, он отогнал дрожки гусарам. В них лежало немного муки и картофеля. Саксонцы были очень признательны. Когда каторжник возвратился, Сила Еремеевич вручил ему сумку убитого фельдъегеря. «Читай слух». Бумаги в большинстве оказались малоинтересными. Проект нового устава Гранд Опера, регламент аптекарского ремесла, месячная сводка уголовных происшествий по Парижу и отчет о пошиве обмундирования нового образца пошли на растопку печи. Два личных письма Жозефины Наполеону. Петр тоже сначала чуть не сжег, охраняя интимность супружеских отношений. Но потом передумал. Мало ли чего интересного могла написать жена такому мужу. Полковник Толь разберется. Наконец нашлись и важные документы. Депеша посланника в Вене может заинтересовать самого государя. Известно, что он лично занимается внешней политикой но самое ценное обнаружилось на дне сумки. Это была сводная ведомость всех резервов империи, а также запасов оружия, пороха и военного снаряжения. Когда Петр с силой Еремеевичем поняли, что попало к ним в руки, Егеряш аж вскочил со стула. Надо срочно доставить это их благородию. «Бери товарища и ступайте. Пока тихо. Как французы опомнятся, такое начнется. И Петр с Сашей Батырем второй раз за сутки отправились на Балканский пруд. Ахлестышев не решился щеголять в польском мундире и опять оделся вольтежером. Батырь шел при нем с узлом под мышкой. Туда положили остатки пирога и немного сахара. До Грохольского переулка добрались благополучно. По Садово и Камергерскому валу ходило множество французов, но на внутренних улицах их почти не встречалось. Охлестышев стукнул в дверь колокольного мастера. Вместо него на крыльцо вышел плечистый угрюмый мужик. «Че надо?» Саша шагнул из-за спины друга, взял незнакомца за грудки и занес в избу. Там обнаружился второй верзила. Увидав гостей, он схватился за топор, Но тут из горницы высунулся Ельчининов и приказал «Отставить! Это свои!» Крепыш, доставленный в дом, будто веник, молча ерился, не решаясь возразить Батырю. Штабс-капитан спросил «Что-то срочное?» Тут из смежной комнаты вышел третий бородач, невысокого роста, с округлым лицом и жестким взглядом. «Петр Серафимович, рад, что и вы с нами!» — Простите, не узнаю, — растерялся каторжник. — Вот и они не узнают, — рассмеялся незнакомец. — Кто они? — Французы. — Я Фигнер. — Александр Самойлович? — ахнул Петр. — Вылитый мужик. Даже пахнете кислой овчиной. — У капитана дар перевоплощения, — согласился с ним Егор Ипполитович. Он ходит по Москве в нескольких обличиях. При знании пяти языков английского, французского, немецкого, итальянского и польского, ему удается узнать много ценного. Сегодня Александр Самоич мужик, а завтра будет пьемонский негасант. А это ваши помощники? Охлестышев кивнул на двух крепышей. Да, натуральные крестьяне, не переодетые солдаты. Васька вон из Андроновки. Ни черта не боится. В любой момент готов помереть. «Мы все можем умереть», — несколько озадаченно ответил Ахлестышев. «Капитан Фигнер замыслил убить Бонапарта», — пояснил Ельчининов. «Как вы понимаете, это невозможно. Его всегда охраняют четыре шоссера гвардии и конвой из Мамелюков». Смельчак, решившийся на покушение, неминуемо погибнет. «Зато смерть честолюбца сильно приблизит конец войны», сказал Фигнер без всякой аффектации. «Вся их сила в нем уничтожить Бонапарта, и кончится эпоха французского владычества». Петр внимательно всмотрелся в отчаянного человека. Тот стоял спокойный, равнодушный, И было почему-то очевидно, что он не болтает и при случае действительно пожертвует собой. «Я спорю с Исан Самойловичем, но пока безуспешно», мягко возразил Ельчининов. «Он бросает все силы на реализацию своей идеи фикс. Ущерб делам менее масштабным, зато исполнимым. Убить корсиканца нельзя. Охрана не даст». Фигнер снисходительно улыбнулся и не удостоил собеседника ответом. — Но мы отвлеклись, Петр Серафимович, — спохватился штабс-капитан. — С чем пожаловали? — Ваше первое приказание выполнено. Сегодня утром мы разгромили обоз с провиантом, что везли для продажи в Москву корыстные мужики. Очень хорошо, сколько было в обозе. Всего три телеги. Мы их поломали, лошадей убили, провиант рассыпали по дороге. — Мужики, надеюсь, живы? — Разумеется. Настучали по зубам, сделали внушение и отпустили. — А надо было зарезать! — с неожиданной злобой сказал внезапно Фигнер. Охлестышева покоробило. Эка вы легки на расправу. Бей своих, чтобы чужие боялись. Ни у меня, ни у вас нет такого права. Идет война. Потому не до сантиментов. Решается быть Россией или нет — Только большой, огромный страх... Нет, не страх, а ужас могут спасти нацию от истребления. Ужас и жестокость. Отсечь больной член, чтобы спасти весь организм. А эти негацианты наживаются. Иуды. не оправдания им, ни пощады. Петр с трудом сдержался, чтобы не осадить жестокосердного капитана. «У нас сейчас нет времени для спора. Скажу лишь, что я с вами не согласен. Тут такое дело. Когда мы шерстили мужиков, подъехал в сопровождении конвоя фельдьегер-императора». «Ух ты!» — воскликнули хором оба разведчика. «И что же дальше?» «Всех перебили, а сумку забрали. Вот что в ней обнаружилось». Ахлестошев выложил захваченные документы. Когда офицеры увидели сводную ведомость по резервам, их охватило волнение. «Великолепный трофей!» — скричал Ельчининов. «Этим бумагам дорога сразу в Петербург!» «Взгляните, Егоры Политыч! Фигнер тыкал пальцем в столбцы цифр. «Здесь все! И Волынь и Рига! И последний набор рекрутов во Франции! И крепостные гарнизоны!» Запасы ружей в Австрии и Пруссии, число раненых и больных, поддающихся излечению, выпуски офицерских школ — вот это удача!» Разведчики с чувством пожали руки Охлесташеву и Саше Батырю. «Передайте отчаянному и всему составу отряда благодарность от имени командования», сказал взволнованный Ильчининов. «Бумаги очень важны. «Сегодня же ночью я сам доставлю их в Летошовку, где штаб Кутузова», — добавил Фигнер. Затем разговор перешел на другие темы. Егор Ипполитыч сказал, что переменяет квартиру. Поляки Сокольницкого рыщут поблизости, и пребывание в Балканах делается опасным. Петр сразу предложил свой дом в Андреевской Слободе. Тихое место на правом берегу Москва-реки у подошвы Воробьевых гор. Вряд ли пожар проник и туда. Владение досталось Охлестышеву по наследству от умершей тетки. Он полюбил этот дом, как никакой другой. Перевез туда библиотеку, нехитрый холостяцкий скарб и зажил весело и уединенно. Петру нравилось сидеть на веранде, смотреть на реку, на лодке, на шумное левобережье и сочинять очередное письмо Ольге. С момента его ареста в доме никто не жил. Достаточно было представить Ильчининова соседям, как своего товарища, и можно спокойно заселяться. Андреевская слобода — особенная местность. Сообщение с Москвой ведется при помощи лодок. Они есть у каждого тамошнего жителя. Обыватели содержат себя рыбной ловлей. Есть и дворяне, но все отставники в небольших чинах, доживающие век на покое. Слобода на отшибе представляла собой, по сути, пригородную деревню. Никому и в голову не придет искать там русского резидента. Договорились, что следующей ночью Петр с другом снова придут в Грохольский переулок и отконвоируют штаб капитана на новую квартиру. С переправой помогут головорезы Арженовки, разбойничей слободки под Смоленской площадью. У Саши там знакомство. Довольные партизаны отправились обратно. Вдруг Батырь предложил. «Давай зайдем в Волчью долину. Спасу нет, как охота про наших узнать. Живы ли? А тут близко. Действительно, до трубы отсюда было всего триста сажений, а труба выведет их к неглинной». Петр согласился. Они уже выходили на Самотечную площадь, как вдруг каторжник схватил приятеля под руку и утащил в развалины. — Что такое? — удивился Саша, присаживаясь за груды кирпича. — Там поляк. Тот, что был в бутырке. А теперь охотится за Ельчининовым. Налетчик осторожно высунулся, всмотрелся. — Ага, он самый сволочь. Прибить бы его, да как? — Он тут не один. Я вижу еще пять. Шесть. Семь человек! Примечаешь? Слоняются по площади и рассматривают всех, кто проходит по Садовой. Надо драпать отсюда. Теми же сгоревшими переулками друзья вернулись на бронные. Доложили командиру о благодарности от штабс-капитана и о засаде на площади, а также о том, что нашли Ельчининову новую квартиру. Отчаянно выслушал доклад и сказал... Больше в Грохольской, ни ногой. Зачистили. Но Егор Политович будет завтра ночью нас ждать. Пунцовый сходит. А мы? Днем, чтоб по Москве, не маячить. Всех подведете. Так Петр с Сашей оказались на карантине. День тянулся медленно, занять себя было положительно нечем. К вечеру явилась Степанида Тюфякина. Она рассказала, что французы сильно чем-то обеспокоены. На улицах усиленные патрули не дают прохода ни конному, ни пешему. Особенно трясут поляков. Ловят и ведут в полк для удостоверения личности. Видимо, пропажа курьера обнаружена. Русских тоже хватают и отсылают куда-то на ходынку. Развесили бумаги. Всем обывателям записаться у коменданта под страхом казни. Жуть! Примечание. Такой приказ действительно издавался, но не был выполнен. Французам не удалось наладить регистрацию населения. Конец примечания.